«Славный мой Пепе, долго ли ты еще собираешься морочить мне голову жалобами по поводу подданных данных мною тебе, уверяя, что сам черт не усидит на троне в стране, где даже кофей каждый пьет на свой манер? Один молока льет пол чашки, другой — три капли, третий требует двойной, а мне, будьте добры, со взбитыми сливками». В стране, где священники, засучив рукава сутаны, поляты из ружья, и сам вон утверждает, что выпускать кишки француза мне грех, а богу угодное дело, где любимое национальное развлечение резать из за угла или занаги волочить по улицам труп того, кому 5 минут назад рукоплескали с неменьшим жаром, братец, ты рассказываешь об этом в каждом письме, кляня свою судьбу да и меня заодно за то, что под судьбой бил тебе такое королевство. Уверяешь, что править этим народом сплошная геморрока, твердишь, что лучше бы я тебя произвёл в архиепископы Кентерберийский. А я тебе на это вот что скажу. Двоеточие. Кентербери, мы покуда ещё не завоевали. Испания же, при том, что она кишмя кишит испанцами, страна с большим будущим. А для того, чтобы ты перестал скулить и ябедничать маме, уведомляю тебя, что только что на моих глазах и у ворот Москвы батальон твоих подданных покрыл себя бессмертной славой. Прими к сведению. Довольных ныкать, хватит ныть. Были вы, государь, брат мой, рёвой коровой, рёвой коровой и остались. Давайте подпишу клапан брюк. Зашифровать, послать в Мадрид. Слушаю, ваше величество. Ну, а теперь кто мне скажет, где у нас Мюрат? Ответить было не трудно. Воинственный звук горнов долетал на вершину холма с правого фланга, и свита в полном составе с радостным волнением поспешила выкрикнуть добрую весть. Ваше величество, король Римский, то есть виноват Невалитанский, повёл кавалерию. Вот он, поглядите на представление, в котором он играет главную роль. А внизу По обугленным стерням разворачиваются для атаки разноцветные эскадроны гусар и кирасир. Сверкали у правого плеча обнажённые сабли и полосы числом больше тысячи. Тарара, тарари пели трубы, готовые к достославному побоющу, которое в анналах пишет и тех, кого убьют, и уцелевших. Но это всё с птичьего полёта. А если окружен от плотными рядами, где нетерпеливо ржёт кони. Спустимся по ней же поближе к делу, то тут вам и мюрат будет. Пёстро и крикливо разряженный маршал, сразум им пятнадцатилетнего подростка, неустрашимый, как испанский бык. В те времена, когда испанские быки были неустрашимы, возносит саблю над завитой головой и сообщает, что мол так и так, ребята, испанский батальон нуждается в нашей помощи, и мы ему поможем, чёрт бы меня взял. Да, конечно, вырядился в шёлковый даламан и локончики завил не хуже какой-нибудь мадам Люлю. -Лю, и мозгов у него не больше, чем у москита. Это всё так, всё правильно толкует про него в императорской ставке. Однако он вертится на коне перед своими полками, а не страдает от запоров в тылу. Так вот, Мюрад, говорю, оборачивается к гарнисту: "Ну, мой мальчик, сигнал к атаке, и пусть дьявол нас всех заберёт!" И сплюнув, чтобы смочить пересохшие губы, тот трубит, а Совекюпмон и Бельмо обращаются к своим киросирым и гусарам в том смысле, что, мол, «Рысью! Марш! Марш!» И тысяча с лишним коней тронулась с места дружно, разом в лад, стукнув коваными копытами. «Да здравствует император!» — кричит Мюрат. И тысяча с лишним кавалеристов Хором отвечают: "Ладно, мол, мы не против. Пусть себе здравствует и не хворает, хотя в сущности мог бы спуститься к нам и разделить с нами славу в тех свинцовых обладочках, которые незамедлительно пропишут нам от всего сердца, не скупясь русские пушки. Скоро-скоро, минут через 5 накушаемся мы этой славы досыта. Так что, если даст Бог, переварит за как им ею дорогу отсюда до Лимы". Из правого крыла доносится тяжкий глухой гром. 12 эскадронов разворачиваются в поле, набирая рысь, а русские артиллеристы встрепенулись. Гляди, гляди, брат Попов, царица небесная, никогда бы не подумал, что такая чёртова уйма людей, коней и сабель может двигаться так слажено. А мы-то собирались прикончить в упор этот батальонишка. А тут на когот не было печали на води, на води дела наша дрянь. Слышишь, как раскричался капитан Смирнов? А ещё 5 минут назад был так спокоен и всем доволен. На коти на води, пли. Да им, Попов, а не то всех перетопчёт петухи французские